В прошлый Новый год она встречала у баси и до сих пор помнила удивительное ощущение покоя. Фантастический морозный воздух, ледяную корочку в ведре с водой её приходилось пробивать ковшиком. От воды ломило зубы, но вкуснее она ничего никогда не пила. треск поленьев в замечательной голландской печи, которую своими руками сложил баскин муж Герман. Печка была поставлена так, что обогревала практически весь дом, и израсцы на ней тоже были сделаны по его эскизам. А на полу лежали половички, связанные руками баски из каких-то тряпочек. Хорошо, тепло. Вот и сейчас уже деревня завалена снегом. Итак, уютно светится окна. Да сколько их уже! Если в прошлом году здесь было 5 жилых домов, то сейчас Ангелина насчитала 9. Она посигналила у башенных ворот, залаяла собака, на крыльцо вышел Герман. "Вы к кому?" крикнул он. "Гера, это я. Гелечка." Через минуту её уже душило вопять этих баська. Какой ты умничка, что приехала. Я уже не чайла. Она тебя, Геля, на днях вас не видела. Да да, правда. Ты мне приснилась такая несчастная, такая вся оборванная, что я обрадовалась. Ты же знаешь, это к добру, видеть человека в лохмотьях. Ты не на свадьбу нас приглашать приехала. Нет. Никуда я вас приглашать не собираюсь, сама вот в гости свалилась. Незваный гость, конечно, хуже татарина, но я в вот гостинцы в столичных привезла. Ну почему ты незваный гость? Тебя позвали раз и навсегда, пробасил, раскуривая трубку Герман. В наших условиях невозможно приглашать каждый раз, правда? Так что татары тут ни при чём. Ой, Гертка, сёмгу привезла, обрадовалась баса. Ох, мы сегодня тяпнем под сёмушку. Герт, в погреб быстро. Геличка, пока я тут возиться с ужином буду, может, выпьешь молочка? Недавно подоила. Выпью, с удовольствием. Я вам ещё книг привезла. Вот тут Северянин недавно выпустили. Мандельштам, Хадасеевич. Уйма дочкин Гелька. У нас даже есть специальная полочка с твоими книгами. Вон, видишь? А давай я картошку почищу. Зачем? Мы её в мундирах сварим. У нас картошка своя, экологически чистая. Мы её в чугунке, да в русской печке. В просторной пристройке, служившей кухней, стояла газовая плита и русская печь. Откуда газ? Привозят. Толя добился. У нас тут теперь много. Да, я уж видела, совсем ожила деревня. А дорогу ты оценила? Да. Тоть -то мне показалось, что меньше по ухабам бросает. Тоже Толина заслуга. А кто такой Толя? Один мощный мужик. Живёт у нас тут. А ферма у него в 10 километрах. Ой, Баська. Как тут хорошо. А самое главное, У нас теперь сортир в доме. Шутишь? Нет, с дурва. Тогда я буду чаще к вам приезжать. Эх, Гелька. А купила ты тут дом. Пока ещё дёшево, а то скоро не подступишься. С ума сошла. Зачем мне дом? Мне и так забот хватает. И к тому же, это ты любишь сельскую жизнь, а я человек сугубо городской. А дом ещё надо приводить в порядок. Это ерунда. Толик местных мужиков тут работать заставляет. Платит хорошо, но пьяных не терпит. И многие работают не за страх, а за совесть. Не все, конечно, но многие. Можно вполне нанять надёжных людей, особенно зимой, когда работы мало. К лету могут такую дачку тебе спорорить. Я подумаю. ответила ангелина просто чтобы отвязаться только недолго думай тут есть один дом верней усадьба дома считаю уже нет гниль одна но можно поставить новый баськ отстань да я ж тебе добра желаю поживёшь тут две недели будешь как новая значит ты баська довольна жизнью о не то слово Сама не знаю, откуда это во мне. Вот бывает, даю Афродиту. Афродита это корова? засмеялась Ангелина. Вроде раньше её звали как-то по-другому. Пеструха. Афродита её дочка. У тебя что, две коровы теперь, что ли? Да. Так вот бывает, даю корову и думаю: "Ой, как хорошо! Баська, ты чудо!" Ты не боясь думаешь, иди или у них тут? Нет. Идиллии никакой не наблюдается. Люди разные. Здесь, хоть мы не всякого принимаем, кто-то завидует кому-то, кто-то на кого-то обижается, но тем не менее тут хорошо. Тихо. Мне только обидно, что Марьянка не желает тут жить. Марьянка была дочерью Баси от первого брака. Она училась в Москве в литературном институте. Боже мой, Баська, меня только сейчас осенило. Слушай, а что если мне попробовать Марьянку в качестве редактора? Я как раз ищу человека. Да ты что? Разве можно с ней связываться? Самое необязательное существо на свете, не в состоянии ничего довести до конца. Тебе нужен человек, который будет вкалывать, а не капризная девица, дочь подруги. К тому же, у неё только парни на уме и тусовка. Ты уверена? На 100% как выражается твоя несостоявшаяся редакторша. А та девочка, дочь твоей Маруси, она ещё работает? Да в том-то и дело, что нет. А почему? Ангелина замялась. Она рассчитывала исподволь завести разговор о Фёдоре, а тут сразу вопрос поставлен ребром: а что на него отвечать? Но тут подоспел Герман, и вскоре они уселись ужинать. Геля, а ты изменилась, заметил вдруг Герман. Изменилась? В чём? Герка прав, я тоже заметила. Ты как будто помолодела. избросила с плеч тяжёлый груз. Тихо добавил Герман: "По этому случаю надо выпить. Ты часом не влюбилась ли?" "Нет", засмеялась Ангелина. "Гера, ты всё ещё как она смеётся? Совсем как раньше. Я тогда не знал Гэлю, но сколько я её знаю, так она не смеялась." А выпьем, девочки, чтобы ваш смех всегда меня радовал. Ангелина выпила немного, сильно захмелела и готова была уже рассказать этим людям так тонко её понимающим всю свою дурацкую историю, как Герман сам повторил вопрос. Геричка, ты что, влюбилась? Да, ребята. Ка что се да но он что ли женат догадалась бася практически да что значит практически хмыкнул герман то есть формально он пока не женат разведён давно но практически опять 25 помурщился герман гера не перебивай гелю возмутилась крайне заинтригованная бася Ангелина не собиралась откровеничать с обоими только с Баськой, но этот Герман такой милый, такой доброжелательный, и она всё рассказала. М-м, да. Ситуёвина почесал в затылке Герман. Если честно, я рад, что ты такой хороший и порядочный человек, Ангелина. А давай за это выпьем. За то, что ты не кидаешься отпихивать девчонку локтями. О, Гера, ты уже надрался. Тебе пора спать, перебила его жена. Хватит. Ты своё уже выпил, мы тут с Гелей посидим, всё обсудим, а завтра доложим тебе обо всём, что решим. А вы будете принимать судьбоносные решения, да, без меня? Это нелепо и несправедливо, девчонки. Я тоже хочу участвовать. В чём ты хочешь участвовать, горе моё? Добродушно осведомилась Бася. В принятии решений. Я имею право голоса, как мужчина. Как у мужчины? У тебя в этом вопросе только право совещательного голоса. У, -у, -у какие недемократические порядки. Ладно. Я пошёл, раз вы так со мной. А зря я бы пригодился. Вы же в мужской психологии ни фига не смыслите. От тебе кажется, Гера, ласково произнесла Бася. С мужской психологией всё ясно. До какого-то возраста у вас одно на уме. А потом всё равно бегите, даже если уже ничего не можете. Бася. Ты о ком? испуганно пробормотал Герман. Это не про меня. Ну, ты ж у меня исключение из правил, Герёчка, иди спать. Баська. Ты как-то гадка о нашем брате. Опыт у меня жизненный большой. Впечатлений много. Неправильный настрой, девчонки. Вы себя располили против мужчин. И примите сейчас неадекватное решение. Советую отложить вынесение приговора на завтра. Настоятельно советую. Гера, когда ты успел так на зюзюкаться, засмеялась Ангелина. Гелечка, солнце моё, пощиди мужика. Молодая ведь его загубит. Возьми его себе. Всё, всё, Басечка, ухожу. А тут и сейчас начнёшь метать громы и молнии, я уж чувствую не только громы и молнии, а ещё и искрки. Копылов: "Не будь и вам незверя". Герман тяжело поднялся и слегка пошатываясь поплёлся в другую комнату. Он стал плохо переносить алкоголь, пожаловалась бася. "Пей неть быстро. Раньше мог выпить литры, хоть быхны, а сейчас развозит его. Он много пьёт. Да нет, вообще-то, ну. Ничего, поспи ты, завтра будет как огурец. Рассказывай. Так я, собственно, уже всё рассказала. А ты с ним ещё не спала? Нет. Ну тогда и говорить не стоит. Пока не переспишь, ничего понять нельзя. Иной раз нравится тебе мужикаш до посинения. А ляжешь в койку и Из души воротить начинает. Баська. Ну как ты не понимаешь? Ну не могу я с ним спать, пока он с макой. Не могу. Не понимаю. Что ж он по-твоему должен сперва бросить маку, вот тогда ты его пустишь к себе в койку. А он тебе не подойдёт. Тебе-то что? Отрехнулась и дальше пошла. А он вот сядет между двух стульев, и девчонка останется ни с чем. какая странная у тебя логика нормальная логика здоровая слушай а как его звать этого письменинника может я читала фёдор фёдор Головин Головин говоришь Мне эта фамилия знакома и имя тоже. Фёдор Головин. А, да-да-да, был такой граф, сподвижник Петра I, генерал-фельдмаршал, если не ошибаюсь. С твоении из тех Головиных понятия не имею. У меня интерес к генеалогии как-то атрофирован. Заря. Но всё равно имя мне знакомо и без генерал-фельдмаршала. Фух. Я что, же пьяная? Гелька, ну, слушай. А, я вспомнила. У меня в институте была подружка, Дуська Головина, а у неё был брат Фёдор. Точно. Это не он? Он. Он! воскликнула Ангелина. Он говорил, что у него есть младшая сестра, Дуся. Ну надо же. Как мир тесен, а? Сума сойти можно. Только я этого Фёдора никогда не видела. Он, кажется, был геологом и вечно где-то пропадал. А Дуська была хорошенькая. Мы потом как-то разошлись, не виделись. А ты не знаешь, как она? Ну, Фитя говорил, у неё двое детей, хороший муж. А, как интересно. Слушай, а у них дача есть? Господи, да у кого? Ну, у Дуськи с мужем. Можно было бы им предложить купить тут участок, если двое детишек. А ещё надо предложить макетут домик купить. Она с восторгом, я думаю, отнесётся. Знаешь, как Ириана, она взяла за его квартиру, даже с работы ушла. Ты её не любишь. Так, да? чепуха. Ну почему? Ты же вроде любишь его, значит, её любить не можешь по определению, Баськ. Я спать хочу. Разморила меня. Как странно думала ангелина что баська знает его сестру интересно он сходил в милицию как обещал а вряд ли зачем ему это а приятно когда стены бревенчатые и какой в доме чудный запах